Андрей сам понемножку занимался с Верочкой. Как-то они ехали к врачу. Аня вызвалась отвезти Андрея и Верочку в поликлинику далеко от их дома. «Какой сегодня день недели?» – спрашивал Андрей. Верочка задумывалась. «Ну, давай вспоминать», – продолжал Андрей. «Вчера было». Верочка улыбалась и отворачивалась. «Вчера я на работу не ходил, Лена не училась, вчера мы все в парк ходили, значит, какой был день?» «Воскресенье!» — радостно кричала Верочка, наконец сообразив, как можно угадать нужный день. «Ну, а если вчера было воскресенье, то, значит, сегодня...» «Пятница!» — неуверенно шептала девочка. На букву «П», но не пятница. Верочка морщила лоб, перебирая в уме ускользающие названия дней. Аня слушала урока и вспоминала себя в детстве. «Какой простой вся эта премудрость кажется сейчас! И каким загадочным, непонятным и пугающим казалось все это маленькому ребенку!» «Почему каждый день имеет название? Кто это придумал и зачем? И что такое неделя?» Аня вспоминала свои отчаянные детские попытки разобраться во всей этой механике. «В неделе семь дней, в году двенадцать месяцев, у каждого дня свое имя, у каждого месяца свое название, а еще есть времена года». Их всего четыре, но зато нужно помнить, в каком порядке они идут. Если вдруг скажешь, что после лета идет весна, то все смеются. Обидно. Еще нужно знать время суток и сколько часов в сутках, и сколько суток в месяце, а некоторые люди даже знают, сколько суток в году. Наверное, они очень умные. Аня вела машину и слушала, как Андрей называет для Верочки все предметы, которые проплывают за окном машины. «Видишь, это мост. Под мостом река. Вдоль реки дорога — это набережная». «Верочка, скажи набережная». Верочка напрягалась, говорила трудное слово. «И вправду, как с младенцем?» — подумала Аня, вспоминая как три года назад носила на ручках свою маленькую дочку и все приговаривала, приговаривала. «Трава зеленая», — слышался голос Андрея. «Вон, видишь, зеленая». «Что еще у нас зеленая?» «А небо, какое небо?» «Правильно, синее, как мамина чашка». Потом Андрей предложил Верочке повторить слоги. «Многовато как-то занятий», — подумала Аня, но возражать не решилась. Андрей — папа, ему виднее. Наступило лето. Однажды Андрей позвонил и сказал, что хочет окрестить Верочку. «Понимаете», — сказал он, — «я тут подумал, что странно получается. Люба Верочке по документам, патронатный воспитатель, а я вообще никто. Это мой ребенок, а я ей никто». Вот мы и подумали, что я буду ей крестным отцом ну, а вы крестной матерью. Аня подумала, что это хорошо. Аня знала, что верочка навсегда останется ее ребенком и никакой статус ничего к этому не прибавит и не убавит. Но все равно крестная мама это здорово. Не просто сердечная склонность или юридическая обязанность будут соединять ее с Верочкой. Теперь Верочка будет ее духовная дочь. «Как правильно Андрей это решил», — думала Аня. Крестили Верочку в маленькой подмосковной церкви неподалеку от дома Любы и Андрея. Кристин ждали еще две или три семьи. Верочка была из детей, самая старшая. Кончилась служба. Батюшка ушел в алтарь и долго не выходил. А потом пришла матушка и попросила всех подождать еще немного, потому что у батюшки сердце прихватило. «Старый он, больной совсем», — объясняла матушка хмуря брови. «Вы уж простите его, пожалуйста. Он сейчас полежит немножко и выйдет». Кто-то предложил не беспокоить батюшку, прийти в другой раз. Нет, нет, матушка замахала рукой, не уходите. Он очень просил подождать. Вы же пришли, вы готовились, он обязательно выйдет. Наконец батюшка вышел. Старый, строгий. Верочка смущалась, все жалось, кани. Таинство крещения началось отреклась, повторила Аня священнику и думала, «какая же это ответственность — отречься от всего дурного. И если отрекаешься за ребенка, то можно ли не отречься и за себя?» А еще она думала о том, как это важно для ребенка, когда кто-то стоит между ним и злом. Сочеталася. С облегчением проговорила она, радуясь за Верочку. Заканчивалось лето. Верочке исполнилось шесть лет. День ее рождения отметили, как полагается, со всяческими детскими радостями. Был и торт, который Верочке разрешили есть волю. И детское шампанское — ужасный шипучий напиток, который вырывался из бутылки липкой приторной струей на радость именинницы и ее гостям. Была гора подарков, беготня и стихи наизусть, и снятый на видеокамеру домашний фильм о том, как семья проводит свой досуг. Были и обычные детские слезы в конце праздника, от усталости, от того, что радости, бьющей через край, было так много. «Я останусь здесь!» — кричала маленькая Верочка. «Я поеду с тетей Аней!» — рвалась из рук Верочка-старшая. «Я хочу еще торта!» — заголосила двоюродная племянница Андрея, которая не могла пропустить такого случая и не поучаствовать в общем гомоне. Наконец детей понемножку успокоили, долго целовались, обнимались, потом долго прощались, стоя у машины. Мужчины увлеклись обсуждением ходовых качеств и клиренса, потребных для езды по российским глубинкам, у автомобилей разных марок. Бабушка мать Андрея тихо плакала, вспоминая свою рано ушедшую дочку, Андрееву сестру, И, отозвав Аню в сторонку, все расспрашивала о том, как взять ребеночка из детского дома. Аня тихо увещевала пожилую женщину, говоря о том, что вот есть же у нее теперь еще внучка. — Да я не для себя спрашиваю, — утирала слезы бабушка. — Вот соседка моя сына потеряла. — Можно она к вам придет в детский дом? — На деток посмотрит. Прошло лето, Верочка начала ходить в логопедический детский сад. Андрей звонил часто, рассказывал, как идут дела. «Так нам повезло», — говорил он, — «такая воспитательница хорошая досталась». Верочку полюбила сразу. «Так много с ней занимается, ко всему с пониманием относится. Даже если ребенок закапризничает, она не ругается». Верочка делала очевидные логопедические успехи. Ее речь становилась все более понятной. Теперь, когда Аня говорила с ней по телефону, она понимала больше половины того, что Верочка пыталась сказать, как обычно, торопясь и захлебываясь эмоциями. Тихо прошла осень, началась зима. Приближался Новый год. Рано утром, в воскресенье, в квартире Ани раздался звонок. «Здравствуйте!» — послышался голос Андрея. «Извините, что я так рано, я вас не разбудил...» Аня взглянула на часы. Было восемь утра. Первым желанием было подтвердить, да, разбудил, конечно, и попросить перезвонить попозже часиков в одиннадцать. В воскресенье все же, ни свет, ни заря... Нет, нет, вовсе даже не разбудили. Все нормально. Андрей молчал. «Что-то случилось?» — спросила Аня, все еще цепляясь за надежду, что ничего серьезного не произошло. «Понимаете, у нас дом сгорел». Голос Андрея звучал ровно. «В каком смысле сгорел?» Вопрос был, конечно, дурацкий, но Ане было так страшно услышать что-то еще. «Вот этот ваш дом, в котором вы жили, сгорел? Совсем?» Пожар начался ночью. Что-то загорелось у соседей, и огонь стал быстро распространяться по старому деревянному дому. Коля почему-то проснулся. Почувствовал дым, увидел огонь. Быстро всех разбудил. Успели схватить что-то из одежды, пару одеял, кое-что из документов. Дым не давал дышать, и кто-то открыл окно. Струя воздуха разогнала огонь еще сильней, и дом запылал. «Никто не пострадал?» Спросила Аня, понимая, что если бы с кем-то случилась беда, то Андрей уже сказал бы. «Пострадал». Аня замерла. Кошку найти не можем. Наверное, она сгорела. Андрей и Люба с четырьмя детьми отправились к маме Андрея в другой подмосковный городок. У той была комната в общей квартире с соседями. Общими усилиями собрали два мешка с вещами, самыми необходимыми. Аня позвонила в детский дом, и сотрудница Ирина насобирала одежды из так называемых пожертвований. Свитера, носки, обувь куртки, шапки. Из дома прихватили полотенца, постельное белье. Когда Аня с Кириллом приехали к маме Андрея, оказалось, что друзья и родственники семьи уже насобирали огромные приданые. Маленькая комнатка была наполовину завалена мешками и сумками. Андрей и Люба сидели на кухне, Верочка жалась к Любе. Старшие дети разъехались по друзьям. Андрей снова и снова рассказывал о том, как все случилось. «Он за документами побежал прямо в огонь», — вдруг сказала до сих пор молчавшая Люба. «Мы уже не думали, что он оттуда выберется». «Понимаете, — начал объяснять Андрей, — столько на эти бумажки сил кладешь. Я как представил, что все по новой оформлять придется». Через несколько дней семье Любы и Андрея выделили комнату в заводском общежитии. Большая комната, метров сорок, бывший красный уголок. Общежитие построили лет тридцать назад, когда-то его заселяли молодые заводские кадры. С тех времен в красном уголке остались вымпелы на стенах, стеллаж с учебно-воспитательной и патриотической литературой до пара продавленных кресел. Общежитское начальство поставило в комнату шесть кроватей, снабдило погорельцев шестью матрасами, подушками и одеялами. В комнате было очень холодно. Центральное отопление, две хилые батареи под окнами, комнату согреть никак не могли. Из окон сильно дуло, кухня была одна на этаж, туалет по коридору направо. Понимая, что жить им тут придется долго, Андрей с Любой решили сделать в комнате небольшой ремонт. На месте сгоревшего дома чернели головешки. Поначалу шли разговоры о том, что дом будут восстанавливать и даже улучшит его конструкцию и подведут новые коммуникации. Потом разговоры эти понемногу сошли на нет. И жильцы-погорельцы были вынуждены посмотреть в лицо реальности. Они узнали, что да, им обязаны предоставить новое муниципальное жилье взамен сгоревшего. Но очередь из таких же бедолаг стоит с незапамятных времен. И вот недавно квартиру получили люди, чей дом сгорел в 80-х годах. Местность сельская. Новая застройка в основном коммерческая и малоэтажная. Властей рады бы помочь пострадавшим гражданам, да вот, увы, нечем. Андрей обивал пороги, ему было не привыкать. Объяснял, что пострадали дети, находящиеся под опекой, они потеряли свое единственное жилье, детям же должны помочь. Ему что-то обещали... Для него составляли разнообразные бумаги и рассылали их по многочисленным инстанциям. Люба и Андрей отремонтировали комнату в общежитии. Небольшую часть отгородили тонкой стеночкой, хоть какая-то, но спальня. Поклеили обои, мебель кое-какая нашлась, одежды хватало. Был у них и телевизор, и музыкальный центр, и даже компьютер. Не было только своего дома». В сорок с лишним лет Люба и Андрей снова начинали жить заново, только теперь с четырьмя детьми на руках. Жизнь продолжалась. Верочка ходила в детский сад, и там ей очень нравилось. У нее появилась подружка. Верочка старалась в детском саду, старалась и дома. Ей, как и многим детям, нравилось делать то, что у нее получается. А у нее все получалось. Ей действительно повезло с воспитательницей. Та полюбила Верочку, приняла ее и жалела. Она давала Верочке задания по силам, и девочка, чувствуя ответную симпатию и не опасаясь подвоха, старательно делала все, что от нее требовалось. Андрей с Любой переживали. Группа в детском саду была выпускная. Летом Верочке исполняла семь лет, и по всему выходило, что в сентябре ей нужно идти в школу, в первый класс. «Ей бы еще годик в детский сад походить», — переживал Андрей. «Не готова она еще к школе». Готовность ребенка к школе — вещь загадочная, не поддается измерению. Бывает, что ребенок и читает бегло, и стихи бойко декламирует, и считает до ста и родители, не испытывая ни малейших сомнений, отдают шестилетку в школу, гордясь успехами и так называемым ранним развитием. А ребеночек как-то вдруг сникает, и радость жизни вдруг пропадает у маленького человечка. «Рано ему в школу, рано!» — сердобольно вздыхает бабушка. «Да кто ее слушает, бабушку-то?» Андрей понимал, что Верочке в школу рано. И воспитательница, которая так Верочку полюбила, понимала, что рано не в так называемом развитии дела, не в здоровье и не в знаниях. Просто кто-то раньше готов к новым рубежам, а кому-то нужно еще немножко побыть просто ребенком. К сожалению, в детском саду Верочку оставить никак не получалось». Если бы ей семь лет исполнялось не в августе, а хотя бы в сентябре, — сетовала воспитательница, — может, как-то проскочили бы. Шестилетку еще можно в садике оставить, но ведь семь лет никто и разговаривать не станет, нельзя. Можно было, конечно, забрав Верочку из детского сада, просто оставить ее дома. Взвесив все плюсы и минусы этого варианта, от него отказались. Верочке нужны были и регулярные занятия, общение со сверстниками и помощь специалистов. Оставлять ее просто дома на целый год было не очень хорошим решением. «В конце концов, если ей совсем трудно в школе будет, заберем», — решили Люба с Андреем. Собеседование по приему в школу Верочка прошла легко. Правда, Андрею попеняли, что ребенок плохо читает. Она и не должна уметь читать, выразила Андрей свою точку зрения. Чему вы ее тогда в школе учить собираетесь, если она уже должна уметь читать? Впрочем, зачисление Верочки в первый класс затруднений вызвать в любом случае не могло. Как воспитанница детского дома она имела преимущественное право на обучение в любых государственных учреждениях. Летом Верочка с Любой уехали в дом отдыха на море, по путевке от детского дома. А 1 сентября Верочка пошла в школу. Сбылась давняя мечта Андрея и Любы. Они вели за руку свою дочку, первоклассницу. Все было так, как и должно было быть. Огромные белые банты и новый яркий рюкзачок, и лакированные туфельки, большой-большой букет, за которым первоклассница прятала смущенную улыбку. В школе дела пошли совсем неплохо. «Везет нам», — говорил Андрей. «В детском саду воспитательница какая хорошая была, а теперь учительница тоже замечательная, Верочку любит». Впрочем, проблемы были. Сказывались пробелы в знаниях, и Верочка иногда просто не понимала, о чем говорит учительница. Не схватывала новые слова, не слышала вопроса. Учительница ее не ругала, а незнакомые слова старалась объяснить потом, после урока, чтобы не смущать при всех. Была еще Проблема. Верочка не могла высидеть целый урок подряд. Она вертелась за партой, книжки и тетрадки с грохотом падали на пол. Верочка спускалась под парту, чтобы их достать, да так там и оставалась. Учительница сама предложила Верочке вставать и немного походить, когда сидеть становится совсем не в моготу. Потихоньку прошла осень. Семья Любы Андрея по-прежнему жила в красном уголке общежития, впрочем, огромная комната приобрела совсем жилой и уютный вид. На кроватях лежали пестрые покрывала, на стеллаже стояли расписные домашние чашки, а на окна Люба повесила красивые занавески. К братьям часто приходили друзья, к Лени, подружки Похоже, молодым людям даже нравилось это временное обиталище, в котором можно было подолгу сидеть и пить чай, и никто тебя не спрашивал, ни зачем ты пришел, ни скоро ли уйдешь. Если гости засиживались допоздна, Люба с Верочкой уходили в маленькую спаленку за перегородкой. Андрей оставался с молодежью, поддерживая беседу и подливая чай. Наступила зима. Из больших светлых окон дуло, батареи еле еле грели. По всему общежитию включали электрические обогреватели. Старая сеть не выдерживала, пробки вылетали, и становилось не только холодно, но и темно. Еду в общей кухне оставлять было нельзя, и чтобы сварить суп, Люба должна была два, то и три часа следить за своей кастрюлей. Верочка в это время бегала по этажам общежития, и Люба строго-настрого запретила ей заходить в чужие комнаты. Девочка уходила к вахтерше, и та с удовольствием с ней болтала. Только вот из входной двери то и дело врывались клубы ледяного воздуха, и сопли у ребенка всю зиму не проходили. Семье старались помочь. От разных инстанций и организаций шли запросы в другие инстанции и организации. Об их беде писали в газетах, а однажды представилась замечательная возможность. Андрея пригласили на один из центральных каналов телевидения в популярную программу рассказать о том, что у них случилось, и попросить помощи. Надо рассказали. И о том, что дом сгорел и что трое детей-сирот, находящихся на попечительстве Андрея Любы, лишились своего единственного жилья. И о том, что вся семья, включая шестилетнего ребенка, вынуждена ютиться в общежитии. Выступление на телевидении неожиданно оказало эффект. В продуваемый всеми ветрами красный уголок пришла проверка. Да не какая-нибудь, а прокурорская. Сотрудница прокуратуры осмотрела все досконально, и саму комнату, и неказистые общественные так называемые удобства. Все было учтено, и холод, и перебои с электричеством, и прочие неприятности. Отвечая на строгие вопросы и пытаясь задать свои, Андрей с Любой вдруг поняли, что проверка пришла вовсе не для того, чтобы помочь им решить их проблемы. «Не сами они». Не старшие дети, которые, собственно, пострадали в этой истории больше всего, никого особо не интересовали. Проверка касалась только Верочки, как патронатного ребенка. Вывод номер один был ожидаемым и понятным. Условия для жизни ребенка не подходят. Вывод номер два ошеломлял. Этого самого ребенка нужно изъять из неподходящих условий и поместить в детский дом, где условия проживания будут больше соответствовать его потребностям. А тут, кстати, путевка подвернулась. Детский дом предложил отправить ребенка в санаторий для поправления здоровья. Хорошая такая путевка. В санатории можно было отправиться вместе с мамой Любой. Школа в санатории была, и смена длилась не каких-нибудь три недели, а почти два месяца. Необходимость срочного отбытия ребенка в иной климат подтверждалась многочисленными диагнозами, которых Верочкиной медицинской карте было предостаточно. Воистину нет худа без добра. Вот и уехали Верочка с Любой в санаторий на одну смену, а потом и на вторую. На работе Люби пошли навстречу. Нету ребенка, нету проблемы. Вопрос о Верочкином перемещении в хорошие условия детского дома был отложен на неопределенный срок. Весной Люба с Верой вернулись отдохнувшие и соскучившиеся. Дома все было по-прежнему. Большая общежитская комната и никаких перспектив. Андрей за это время успел обратиться во все возможные инстанции и попросил помощи у всех, у кого только смог. Никаких попыток изъять ребенка из семьи вроде не предпринималось, но вся эта история могла вспыхнуть с новой силой в любой момент, нужно было что-то решать. Андрей, Люба, Аня и Кирилл собрались на семейный совет». Сначала обсуждали, что делать, если за Верочкой придут. «Вы ее не отдавайте», — сказала Аня. «Как же я ее не отдам», — сокрушался Андрей, — «они ведь имеют право». При всем своем умении бороться за права детей Андрей был человеком законопослушным, и мысль о сопротивлении властям явно не грела его душу. «Ну, например, к нам Верочку отвезите» предложила Аня. Андрей загрустил. Отвозить Верочку к Ане на всякий случай ему явно не хотелось. Неизвестно ведь, придут забирать ребенка или не придут. И если придут, то когда? Может, через месяц похватятся? Что же им все это время жить в разлуке с Верочкой? Ну а уж если появятся ответственные лица на пороге его жилья, «Как тут взять, да и увезти ребенка прямо из-под носа?» Аня поняла, что не имеет права подбивать Андрея на такой риск и прочие действия, правомерность которых была спорной. Аня подумала и предложила еще один вариант. «Давайте сделаем так. Вряд ли к вам сразу придут забирать ребенка. Скорее всего, позвонят сначала, поспрашивают». «Встречу назначат. Вот тут-то вы мне и дайте знать, а я подъеду. Что-то мы давно с Верочкой гулять не ходили. Я ведь ее крестная мама». «И что дальше?» — спросил Андрей. «Ну, погуляете вы с ней, потом назад приедете». «Да я такая крестная мама. Без башни совсем». Вот пошла с ребенком погулять, да и пришло мне в голову, что хорошо бы Веруне к нам заехать, пирогов поесть, и куклу я ей новую купила. Что тут такого? Забрала глупая женщина крестницу на пару дней погостить. А что я им скажу? Они придут, а ребенка нету. Так и скажете. Пришла крестная мама неожиданно. «Ребенок соскучился, пошли погулять, и вот нету их. Короче, валите все на меня».